Глава двенадцатая. Сусский проход. Граф де Море, проделавший долгий путь, чтобы благополучно миновать Пьемонт, и прекрасно изучивший эту дорогу, сочетал в себе качества надежного противника и бесстрашного офицера. В самом деле, как только ему изложили суть вопроса, он взял карандаш и начертил на карте, составленной господином де Понтисом, Тропу, которая вела из Шумона в приют контрабандистов, и оттуда к Джавонскому мосту. А затем молодой человек отложил карандаш и рассказал, как по воле случая он был вынужден изменить свой маршрут, чтобы спастись от преследования испанских разбойников. В результате этого вышел на тропу, с которой можно было незаметно подойти к укреплениям Сузы, прилегающим к горе. Графу де Море было дозволено взять с собой 500 человек. Более многочисленному отряду было бы нелегко действовать на такой дороге. Кардинал хотел, чтобы граф отдохнул несколько часов, но тот отказался. Нельзя было терять ни минуты, ибо он хотел успеть к началу наступления, чтобы отвлечь внимание неприятеля. Граф де Море попросил кардинала дать ему в помощники Этьена Латиля в преданности и смелости которого не приходилось сомневаться. Таким образом исполнилось заветное желание бравого капитана. В три часа отряд бесшумно двинулся в путь. Каждый взял с собой запас продовольствия на один день. Ни один из пятисот человек, находившихся под началом графа де Море, не знал юного командира. Но когда солдатам сказали, что их начальник, сын Генриха IV, Все устремились к нему с радостными возгласами. Молодому человеку пришлось показать свое лицо, и когда воины убедились при свете двух факелов в его сходстве с Биарнцем, их воодушевление усилилось. Отряд сделал привал, не доходя 500 шагов до Желасской скалы. Чтобы захватить заграждение, к скале привезли шесть пушек, каждая из которых стреляла ядрами. 50 человек охраняли артиллерийский парк. Войска, которым предстояло пойти в атаку, включали в себя 7 гвардейских, 6 швейцарских и 19 наварских рот, а также 14 рот Дестисака и 15 десо. За ними должны были последовать конные королевские мушкетеры. Впереди каждой части было решено выставить по 50 разведчиков с прикрытием из 100 человек которых должны были защищать еще 500 солдат. Около 6 часов утра войска были приведены в боевую готовность. Король, руководивший этими приготовлениями, распорядился, чтобы часть мушкетеров присоединилась к разведчикам. Затем он приказал господину де Каменжу пересечь границу вместе с трубачом и потребовать у герцога Савойского пропустить армию и особу короля. Господин Коменш направился к границе, но в ста шагах от первого заграждения его остановили. — Господин граф Деверю вышел к парламентеру. — Что вам угодно, сударь? — спросил он. — Мы желаем пройти, сударь, — заявил господин Коменш. Каким образом? — спросил граф Деверю. — В качестве друзей или врагов? — в качестве друзей, если вы откроете проходы, и в качестве врагов, если вы их закроете. Король, мой повелитель, поручил мне отправиться в Сузу и приготовить ему квартиру, ибо он намерен провести там завтра ночь. Сударь, — ответил граф доверю, — герцог, мой повелитель, почел бы за большую честь дать приют его величеству. Но, учитывая, что у короля столь пышная свита, Я должен, прежде чем что-то решать, дождаться распоряжения Его Высочества. Вот как, воскликнул Коменш, не собираетесь ли вы случайно закрыть нам проход? Я имею честь сказать вам, сударь, невозмутимо произнес граф доверю, что прежде всего мне следует узнать о намерениях Его Высочества по данному поводу. Сударь, ответил Коменш, я предупреждаю вас, что должен буду обо всем доложить королю. Вы можете делать все, что вам угодно, сударь, — промолвил граф Доверю. Это полностью в вашей воле. А затем они раскланились, и господин Доверю направился к заграждениям, а Коменш вернулся к королю. — Как дела, сударь? — спросил Людовик XIII парламентера. Коменш рассказал о своих переговорах с графом Деверю. Людовик XIII внимательно его выслушал и произнес — Граф, доверю, ответил не просто как верный слуга, а как умный, знающий свое дело человек. Между тем король находился на границе Франции среди разведчиков, готовых ринуться в бой и прикрывавших их пятисот солдат. Басон-Пьер, снял шляпу, подошел к Людовику XIII. На его лице играла улыбка. — Государь, — сказал он, — все в сборе. Скрипки настроены танцоры ждут. Как только будет угодно Вашему Величеству, мы начнем представление. Король посмотрел на него, нахмурив брови, и сказал. — Господин маршал, известно ли вам, о чем мне только что доложили? В нашем парке артиллерии всего лишь пятьсот фунтов свинца. — Ну что ж, государь, — ответил басон Пьер, — стоит ли призадуматься, но... Это не значит, что если один из танцоров не готов, то представление не состоится. Доверьте это нам, и все будет в порядке. — Вы за это ручаетесь? — сказал король, пристально глядя на маршала. — Ваше Величество, было бы рискованно поручиться за столь сомнительное дело, как победа. Но я обещаю, что мы не посрамим своей чести, если только меня не убьют или не возьмут в плен. — Берегитесь, господин де Бассон-Пьер. Если нас разобьют, я возложу всю вину на вас. — Ба! Да что еще со мной может случиться, если только Ваше Величество не назовет меня маркизом Дюкзелем? Но будьте покойны, государь, я постараюсь не навлечь на себя ваш гнев. Предоставьте нам только свободу действий. — Ваше Величество, — заметил кардинал, сидевший верхом и находившийся подле короля. — Выражение лица господина маршала внушает мне надежду. Затем, обращаясь к басум он произнес: Ступайте, господин маршал, ступайте и старайтесь изо всех сил. Басум направился к ожидавшему его господину декреки. Подобно господину декреки и герцогу де Монморанси, он спешился, чтобы начать наступление на вражеские окопы. Господин де Шомберг остался в седле, так как страдал подагрой в области колена. И вот французы двинулись в сторону Желазской скалы, у подножия которой следовало пройти. По неизвестной причине неприятель оставил эту позицию, сколь надежной она не была, вероятно опасаясь, что ее защитники могут оказаться отрезанными от основных сил и в таком случае будут вынуждены сдаться. Однако, едва лишь наши войска миновали скалу, как они остались без прикрытия и попали под перекрестный огонь противника. Их обстреливали из горы, и с большого заграждения. При первом же залпе господин де Шомберг был ранен картечью в поясницу. Басомпьер следовал вдоль лощины и держал курс прямо на равелин, перегородивший сузский проход. Господин де Креки шагал рядом с ним впереди. Господин де Монморанси, как простой пехотинец, устремился на гору, расположенную слева, то есть на Монморонских хребет. Господина де Шомберга привязали к лошади, которую повели за узду из-за плохой дороги. Поднявшись наверх, маршал присоединился к разведчикам. Французы обошли заграждение и, согласно плану господина де Басон пьера расстреляли их защитников с тыла, в то время как другие наступали с фронта. Вализанцы и пьемонцы мужественно оборонялись. Виктор Амедей и его отец находились на редуте Монтамбонского хребта. Монмаранси провел атаку с присущей ему быстротой и захватил левое заграждение. Латы сковывали его движения, и он разбросал их вдоль всей дороги а затем пошел на штурм редута в одном лишь камзоле из буйволовой кожи и в бархатных штанах. Бассон-Пьер продолжал двигаться по дну лощины, подвергаясь обстрелу из Равелина. За ним следовали король, чья шляпа была украшена белым плюмажем, и господин кардинал в расшитой золотом бархатной одежде цвета палой листвы. Французы трижды пытались овладеть редутами приступом и трижды были отброшены назад. Летевшие ядра отскакивали от поверхности утесов и падали в долину. Одним из них был убит оруженосец господина Декреки, находившийся у ног королевской лошади. Тогда господа Дебасумпьер и Декреки решили штурмовать вершины в сопровождении 500 солдат. 2500 человек остались в долине и продолжали наступление на Равелин а Бассомпьер должен был подняться на левую гору, чтобы присоединиться к герцогу де Монморанси, а господин же де Креки на правую гору, чтобы поддержать господина де Шомберга. Бассомпьер, которому уже исполнилось 50 лет, был довольно тучный мужчина и взбирался на крутой склон, опираясь на гвардейца. Внезапно он почувствовал, что его опора исчезла. Пуля поразила гвардейца в грудь. Бассомпьер добрался до вершины в тот миг, когда господин де Монморанси спрыгнул в редут третьим. Маршал спустился туда четвертым. Герцог де Монморанси был слегка ранен в руку, в то время как одежду господина де Бассомпьера изрешетили пули. Редут, расположенный слева, уже был захвачен. Валензанцы и пьемонцы укрылись в Равелине. Оба начальника обратили взоры на правый редут. И тут все увидели, как оттуда показались двое всадников. Они поскакали во весь опор по дороге, вероятно, проложенные на случай их отступления к сузскому Равелину. То были герцог Савойский, Карл Эмануил и его сын Виктор Амедей. Вслед за ними хлынул поток бегущих солдат. Правый ряду тоже был взят, оставался только Равелин, но его штурм был самой трудной задачей. Людовик XIII направил к маршалам-гонца, чтобы поздравить их и герцога де Монморанси с успехом. В то же время он наказывал им беречь свои силы. Бассон Пьер послал в ответ следующую записку от себя, а также от имени господ де Шомберга, де Крики и де Монморанси. Государь, мы признательны вашему величеству за участие, но порой кровь принца или маршала Франции Ценится не дороже, чем кровь последнего из солдат. Мы просим десять минут передышки для наших воинов, а затем продолжим бал. В самом деле, десять минут спустя вновь заиграли трубы, загрохотали барабаны, и два крыла армии, построившись в две колонны, сомкнутыми рядами двинулись в атаку на Равелин.